Глава восемнадцатая. Незнакомец. «Причина смерти — рубленые раны головы и груди», — объявил патологоанатом в морге Бронниц в Прозекторской, куда они перекочевали во втором часу ночи после того, как тело неизвестной жертвы было извлечено из могилы грядки, скорее проплешины, которую зорко высмотрел в траве полковник Гущин. Всего ему нанесли четыре глубокие раны, две по корпусу. «Ударами в голову уже добивали», — продолжал патологоанатом. «Использовали топор. Его ни с чем не спутаешь». «Давность смерть какая примерно?» — спросил полковник Гущин. Они с Макаром снова стояли плечом к плечу в прозекторской возле оцинкованного стола с телом, в пластиковых защитных масках и комбинезонах. Патологоанатом даже не возражал уже против присутствия Макара марафон срочной работы и безотлагательных вскрытий и его доканал в ту ночь клавди остался снаружи за стеклом у него имелась своя первостепенная задача он по телефону руководил группой оперативников которую гущин отправил домой к тому самому бодигарду актера с кем клавди перезванивался ранее Телохранитель жил с престарелыми родителями в щербинке клавди это выяснил подробно через коллег Он ждал, когда свидетеля доставят в морг бронниц. Давность смерти, судя по состоянию тела, по степени разложения тканей и активности насекомых, патологоанатом поддел скальпелем плоти, источенную червями и личинками. От полутора до двух месяцев. То есть, возможно, начало апреля. Первая декада. Гущен кивнул. Тот же временной период, на который указывает давность заживших ножевых порезов. У Евгении Лаврентьевой. Кровь потерпевшего второй группы. И в ванной, и в коридоре следы замытой крови второй группы. В коридоре еще следы крови первой группы. Такая группа у Лаврентьевой. Эксперт созерцал отпиленные руки мертвеца, уложенные на соседний стол. Отсюда вывод. Именно его расчленяли в ванной. А убили в коридоре дома. Евгения Лаврентьева убила? «Да, ее кровь тоже есть в коридоре», — полковник Гущин кивнул. «Или ее сестра Анна, если они на тот момент находились вместе. Но я думаю, убил Евгения, у нее же раны ножевые. Если наш незнакомец напал на нее с ножом, она могла схватить топор и ударить его, защищаясь». «Для нее уж он точно не был незнакомцем, Федор Матвеевич. вмешался Макар, наклонившись над отчлененными руками, пытаясь сфотографировать на мобильные фрагменты татуировки. «Одежда на нем какая? Не просто домашние а трусы и футболка. Словно он из постели, из Алькова. Подождите, вот привезут того охранника, может, мы и личность убитого сразу узнаем». Полковник Гущин вздохнул, и Клавдий Мамонтов понял. Он и в скорое опознание не больно верит. Интуиция. «Его после убийства в ванне пытались расчленить», — через стекло заявил Клавдий Мамонтов. Он колебался, и ему хотелось тоже зайти в прозекторскую посмотреть татуировки, но не пошел. Решил обойтись фотоснимками в телефоне досужего Макара. Тот не страшился ни трупов, ни жуткой вони, словно не замечал ее его начали расчленять с рук ответил полковник гущин использовалась обычная пила а когда до ног дошло видно сил не хватило у евгении шаманке перебил макар или у обеих сестер расчленять работа тяжелая и нервная ответил ему патологоанатом. анатом женщина может справиться однако сил идет столько что а может пила была тупая не для бедренных костей сделали распилы пила и застряла Кстати, тут видно, распил неровный. А потом эмоции. Если парень был убийца знаком или состоял с ней в отношениях, то расчленять его в сто раз труднее в плане психологии. Голову отпиливать, представляете, что это такое? Короче, попытались и отказались от задумки. Решили не выносить с участка, не хоронить с частями где-то в лесу, а закопать прямо в саду. Наверное, под покровом ночи. «Дом на отшибе, забор высокий», — согласился Макар. «Федор Матвеич, я, конечно, не знаток тюремных татуировок, но в прошлое наше дело столько их пересмотрел в вашем каталоге, что проникся. Так вот, здесь, кажется, не тюремная татуировка. Узор очень сложный в стиле Маори, похожий на орнамент. Такие тату весьма продвинутые модные салоны делают. Или же последователи шаманских языческих культов». «Ты говоришь о малых фрагментах», — ответил ему полковник Гущин. Большая часть мягких тканей плеч успела уже разложиться так, что ничего различимо, Никаких татуировок. Могли быть эти тюремные у бедолаги. Анализ ДНК сделаем к вечеру. Определим, есть ли тождество следов крови в доме и крови покойника. Ну, а потом вам и карты в руки, устанавливайте личность. Патологоанатом исследовал и фотографировал распилы на бедрах. Вскрытие до приезда свидетеля охранника они сгущенным пока отложили. Бодигарда актера доставили в морг через час. Привели к проекторской. Клавди Мамонтов, как бывший коллега, обратился к нему, хотел успокоить, но едва, завидев через стекло страшное сгнившее тело, охранник побелел как полотно и Клавди Мамонтов еле успел подхватить его, а то бы верзила упал в обморок. Его усадили на банкетку и еще полчаса хлопотали вокруг. Помощник патолога-анатома принес нашатырь. «Ужас, какой ужас!» — шептал охранник. «Мы хотим, чтобы вы взглянули на труп. Возможно, вы уже встречали этого человека», — объяснил ему Клавдий Мамонтов. «Помните наш разговор о приезде с клиентом в Марте в дом Евгении Лаврентьевой? Мы сейчас на минутку зайдем туда вместе. Вы только посмотрите и...» «Я туда не пойду», — взвился охранник. «Золотом мне платите, я туда не ногой». Еще четверть часа Клавдий Мамонтов уже по-свойски уговаривал его помочь, войти в наше положение, проявить характер, только взглянуть, преодолеть страх и брезгливость. Мертвецы-то ведь не кусаются. «А ты-то, коллега, чего сам здесь снаружи, а не там, в аду?» Охранник кивнул на прозекторскую. Из прозекторской вышел Макар. Он сел рядом с охранником на банкетку, как был в защитном костюме, и зажурчал ему на ухо что-то шепотом, делая энергичные жесты Клавдию Мамонтову «Отстань, не мешай нам». Затем он снял с себя маску и надел его на обмякшего бодигарда. Помог ему встать и... повел. Говорил, как? «Вам знаком, убитый?» — спросил полковник гущин охранников про Тот остекленевшим взглядом уставился на труп. Я его видел, только не таким, конечно, живым. Жуть, жуть какая. Кто его так? Сначала скажите нам, кто этот человек. Полковник Гущин терпеливо ждал, когда свидетель справится с эмоциями. При каких обстоятельствах вы встречались, когда? Весной, когда привезли клиента. Ну, кривей нашего к ней колдовки Жени. Это она его так. Мы думаем, что она. Ответил ему полковник Гущин. И кто он? Я не знаю имени тоже не знаю. Он у нее находился в доме, когда мы приехали, но она при нас его никак не называла. Он являлся ее клиентом, запойным? Как на ваш взгляд? «Нет, трезвее трезвого был. В спортивном костюме, я помню, в кроссовках. Короче, по-домашнему одет. И лет ему не больше тридцати. Здесь какой он жуткий, а так-то симпатичный был даже парень. Красавчик брюнет. Вы в прошлый раз заявили, будто вам показалось, что он и Евгения Лаврентьева состоят в отношениях», напомнил Клавдий. «Ну да, так мне показалось тогда». «Но я мог и ошибаться». Охранник испуганно взирал на труп. «А руки-то... Руки зачем ему она отрезала? Колдовал, что ли, так? Или пытал его связанного в подвале?» «Нет, его пытались расчленить уже мертвым». Полковник Гущин глядел на охранника пристально. «Его, что ли, подозревает?» — подумал Клавдий Мамонтов. «Актера вы тогда у Евгении дом оставили для лечения?» — спросил он. Она его в подвал спустила для вытрезвления, а нас попросила уехать. Через несколько дней мы по ее звонку вернулись и клиента забрали. Она его в чувство привела. «А этот человек, он по-прежнему находился у нее дома?» «Тогда да, он нам сам открыл ворота». «Но ваш клиент его тоже видел, я прав?» «Он в запое находился многодневным, я же рассказывал вам уже». «Ну, потом, как отходняк у него случился, возможно. Только сейчас он в рехабе курс проходит, недоступен ни для кого». «Мы помним. Спасибо вам за помощь. Извините, что потревожили, но сами видите, дела какие». Встревший снова в диалог Макар, благодарил его проникновенно. А Клавдий Мамонтов попросил его непременно известить их подружески, когда актер покинет рехаб. Его непременно надо было допросить. Затем он сам под руки вывел охранника из прозекторской. Тот еле брел на ватных ногах, шепча, «Ну и служба у вас, ментов, врагу не пожелаешь». Морг они покинули лишь в предрассветных сумерках. Вымотались так, что даже не обсуждали пока события. Клавдий Мамонтов жаждал лишь одного — приехать в дом на озеро, принять горячий душ, Ему все казалось, что смрад прозекторской пропитал его насквозь. И рухнуть спать, хотя бы часа на три. По лицам друзей он видел, что их желания схожи. Они ехали к Макару. Впереди среди деревьев явил себя просвет. Бельское озеро отражало медленно светлеющее рассветное небо. Как вдруг... У полковника Гущина резко зазвонил мобильный. «Алло, Гущин слушает». «Это я» прошелестел по громкой связи женский испуганный срывающийся голос. «Ева, Лунева, вы мне защиту обещали. Не оговорка-то, правда?» Они онемели. Четыре часа утра, и ненормально звонит полковник Угущину. «Что случилось, Ева?» – терпеливо спросил тот. «Вы узнали насчет мертвого ребенка, который пропал здесь в апреле? Вся округа только это и обсуждала». Узнали, то был несчастный случай. «Значит, вы слепые», — она всхлипнула. «Я не могу спать. Я боюсь. Приезжайте сейчас. Я вам кое-что покажу». «Куда мы должны приехать? К вам домой? В четыре утра?» «Нет, не домой. Вы все тогда испортите?» — она встревожилась. «Приезжайте на то место. Я буду ждать вас опять на обочине. Я вас сама потом проведу через вторую калитку и покажу вам». «Что вы нам покажете?» «Вы сами все увидите. Я выхожу из дома прямо сейчас, пока мужа обезболивающим накололи, а мой пасынок Вася и прислуга спят. А то они меня не пустят, запрут, еще лекарствами накачают, они уже пытались». «Но «Ну, лекарства вам помогут», — заверил Гущин. Он говорил с ней уже как с психически больной. «Я отключусь, а он меня подстрижет и убьет, этот выродок», — прошептала Ева. «Спасите, защитите меня от него! Убейте его! Если только возможно, убейте его, пока еще не поздно!» «Так, ждите нас на дороге на том самом месте», — быстро объявил полковник Гущин. «Мы приедем через четверть часа». По его встревоженному лицу клавдии понял, полковник испугался слов сумасшедшей. Чего ей там дома взбредет в голову? После осмотра логова шаманки, после трупа с отпиленными руками, Им всем рисовались самые жуткие картины. Усталость их как рукой сняло. Клавдию Мамонтову почудилось, их подхватывает мощная грозная волна, и противостоять ей уже невозможно. И что впереди? Гиблый водоворот или камни, о которые можно разбиться? Гладь Бельского озера, по берегу которого они мчались к дому Зайцева, выглядела как зеркало. Только что оно отражало?